Глава двадцать восьмая «Возвращение на землю» Гордон медленно пришёл в себя. Голова у него болела. Он шевельнулся, потом открыл глаза. Он лежал в знакомой комнате, в знакомой постели. Это была его маленькая нью-йоркская квартира. Тёмная комнатка, которая оказалась теперь маленькой и тесной. Дрожащей рукой он включил свет. и неуверенно выбрался из постели. Он взглянул в высокое зеркало на стене. Он опять был Джоном Гордоном. На него смотрела сильная коренастая фигура и загорелое лицо Джона Гордона вместо резких черт и высокой фигуры Зар Тарна. Гордон ощутил вдруг головокружительное удивление, потрясшее его до глубины души. «Не сон ли всё это? Не было ли всё это сном?» Порождённым в его мозгу, он стряхнул с себя эту мысль. Он знал больше, как бы ни было всё странно и необычно, это не был сон. Он подошёл к окну и взглянул на озарённые звёздами и мерцающие огни Нью-Йорка. Каким маленьким, старым, тесным казался ему город теперь, когда мысли его были ещё полны великолепием Троуэна. Слёзы затуманили ему глаза – когда он взглянул в звёздное небо туманность Ориона была лишь туманной звёздочкой, подвешенной к поясу этого гиганта созвездия. Малая медведица двигалась к полюсу, низко над верхушками крыш мигал белый глаз да неба. Ему не было даже видно Канопуса, стоявшего низко над горизонтом, но его мысли улетали сквозь бездны пространства и времени туда, к волшебным башням трона. «Лианна! Лианна!» – прошептал он, и слезы заструились по его лицу. Медленно, пока шли эти ночные часы, Гордон готовился к испытанию, которым должен был стать остаток его жизни. Непроходимая пропасть пространства и времени навсегда отделила его от единственной девушки, которую он когда-либо любил. Он не забудет, не хочет забывать, но он должен прожить жизнь такую, какая ему досталась. На следующее утро он пошёл в страховую компанию, в которой работал. Он вспомнил, как уходил оттуда несколько недель назад, охваченный пламенной дрожью возможного приключения. Начальник отдела встретил Гордона с удивлением. Гордон, чувствуете ли вы себя достаточно хорошо, чтобы вернуться к работе? Я рад, если так. Гордону нужно было говорить осторожно. Он не знал, что случилось с Зар Тарном в его оболочке за эти недели. «Я думаю, что могу вернуться к работе», – медленно произнёс он. «Доктор Уиллис должен сначала осмотреть вас», – сказал его собеседник. «Но когда вы уходили из госпиталя, он говорил, что вы скоро сможете совсем поправиться». Гордон вспомнил Уиллиса, главного врача компании «Доктор». который поднялся ему навстречу, улыбаясь, когда он вошёл. Гордон, как вы себя чувствуете? Прошла ли ваша амнезия? Гордон кивнул. Да, я теперь вполне вспомнил своё прошлое. Он сразу догадался, что незнание о Тартарном этом мире привело его ненадолго в психиатрический госпиталь и что Вилли лечил его от амнезии. Я очень рад, говорил Уиллис. Я боялся сначала, что вы кончите так же, как та девушка в соседней палате. Помните девушку по имени Рут Аллин, которая лишилась разума от шока и лежала в перманентной коме. Я уже вполне здоров, доктор, повторил Гордон. Я хотел бы вернуться к работе. Одна только работа удерживала Гордона от полного отчаяния в последующие дни. Она была для него тем же, Чем для других бывает алкоголь или наркотики, некоторое время она же не давала ему вспоминать. Но однажды ночью он вспомнил. Он лежал без сна, глядя в окно на блестящие звёзды, которые для глаз его разума всегда будут могучими солнцами. И всё время образ Лены реял у него перед глазами. Его начальник сказал ему на днях: "Гордон, я боялся, что ваша болезнь помешает вам работать". Но вы работаете хорошо. Я думаю, что вскоре вы станете помощником заведующего отделом. Гордону захотелось разразиться безумным смехом. Так фантастично было это предложение. Ему быть помощником заведующего ему императорскому принцу, сидевшему на пиршестве со звёздными королями в троне, ему ведущим флота королевства в последней великой битве у Днеба. Ему победившими облака и потрясшим сам космос, но он не засмеялся. Он сказал спокойно: "Это будет хорошая должность для меня, сэр". А теперь, через 2 недели по возвращении, он сидел в своей комнате с болью в сердце. В дверь постучали. Гордон удивился, увидев в дверях девушку, которую никогда не видел раньше, красивую, бледную, темноволосую девушку. смотревшая на него со странной робостью. Меня зовут Рут Ален, начала она нерешительно, не сводя с него глаз. Рут Ален, удивлённо повторил он. Это имя он уже слышал когда-то. Об этой девушке говорил ему доктор Уильямс. Её разум был потрясён шоком, и она лежала в постоянной коме в том же госпитале, где находился Зартарн. Но ведь говорили, что вы никогда не поправитесь, начал было Гордон. Голос у него замер, когда он напряжённо вгляделся в бледное красивое лицо этой девушки. И это лицо словно стало прозрачным, и сквозь его черты он увидел другое лицо, другие глаза, другую девушку. Это было безумием, сумасшествием. Но ни за что в жизни Гордон не мог бы сдержать хриплого крика, который сорвался с его губ, когда он потянул к ней руки. Леанна. Она неловко ступила вперёд. Руки её обвились вокруг его шеи, щека прижалась к его щеке. Она плакала. "Джон Гордон, так вы узнали меня даже в этом теле? Я знала, что вы узнаете". "Леанна, мне это снится". Задохнулся Гордон. Вы не можете быть здесь в этом времени. Но я здесь, воскликнула она. Глаза, полные слёз, смотрели на него, другие глаза, но всё же глаза Лианны. Зартарн сделал это, Джон Гордон. Она плакала. Он рассказал мне всё, когда вернулся в Трон. Сказал мне, что это вас я любила, хоть и в его оболочке. А когда я сказала ему, что люблю вас, что всегда буду любить, то Зар Тарн с помощью своего аппарата послал меня в ваше время, как я его просила. Он знал, что здесь есть девушка, тело которой здорово, но разум потерян навсегда. Он послал меня в её тело, так что я смогла прийти к вам. Гордон был поражён, ошеломлён. Господи, Лианна, это невозможно. Ваше тело Она улыбнулась ему улыбкой Лианы. Тело принцессы Лианы Фомальгауцкой будет лежать в перманентной коме в склепе на троне. Что значит эта разница, если мы любим истинную сущность друг друга? Я не могу вам позволить, вскричал он. Вы должны вернуться. Её прежняя властность сверкнула снова. Я останусь здесь и не позволю вам больше говорить об этом. Слезы проступили у него на глазах, когда он крепко прижал ее к себе и прильнул щекой к ее мягким волосам. «Лианна! Лианна!» Позже, сидя с ним у окна, пока сумерки сгущались в ночь, она рассказала ему о возвращении Зард-Арна в Троун. О его изумлении и потрясенной благодарности, когда он узнал обо всем, что сделал Гордон. «Он плакал, говоря мне об этом, Джон Гордон». Он не мог говорить, когда узнал, как вы сражались за Империю. Она взглянула в усеянное звёздами небо. Все они теперь на далёком Трооне. Зарты и его Мерн, Джаларны и Зора — все они. Что такое время и пространство, как не расстояние? Гордон высказал одно сомнение, которым ещё омрачалось его глубокое счастье. Но Лианна в том, в другом времени... Вы были принцессой Звёздного Королевства. Эта старая земля может показаться вам мрачной и варварской. Она опять улыбнулась ему. Нет, Джон Гордон, это теперь мир ваш и мой. И он кажется уютным и тихим для влюблённых после войн и интриг звёздных миров, которые я знала. Гордон не возражал больше. Он слишком был счастлив, сидя с нею, глядя через огни Нью-Йорка на сверкание галактики в небесах. Он искал приключений, но нашел гораздо большее. Через 200 тысяч лет он нашел и завоевал себе невесту, дочь отдаленных солнц, принцессу грядущих звездных королевств.